Глава девятая. Я откинул ржавый засов и распахнул дверь. На пороге приминался тюремщик Расу. На закопченном лице сияла улыбка, обожженная одежда и кожаные доспехи на нем были чуть велики. То был наряд пустынного странника. Я схватил его за ворот и затащил внутрь, захлопнув дверь. Острее его кинжала кольнула его кадык. Как ты нашел нас? – прошипел я. Почему ты в доспехах врага? «Не убивайте меня, господин!» Глаза Расула расширились, от тела его задрожало. «Я не предавал вас. После адского пламени я испугался и укрылся в дальнем уголке тюрьмы. Когда все стихло, я снял одежду с одного из убитых и проскочил в самотохе из замка на улицу. По меня все знают. Местные воришки на рынке поведали, что двое беглецов прятались в толпе, а затем дотерялись среди домов возле арыка. Здесь немного таких построек». — Дальше идут дома купцов и знати. — Вас там никто не примет. — Я знал, что вы где-то здесь, в квартале простолюдинов. Я притаился в том заброшенном саду и следил за всеми, кто выходит из окрестных домов. — Я сразу узнал вас, господин. Лохмотье не скрыли стать воина. — Двигайтесь вы как-то особенно. — Не знаю, как сказать. — Мягко и быстро, как зверь, будто волк. — Наблюдательный чертяка. Я убрал кинжал. Что тебе нужно? Вы обещали мне помочь вернуться к семье. Обещания для того и даются, чтобы их нарушать. Разве я похож на честного человека? Прошу, господин молод, помогите мне. Я могу быть вам полезен. Чем трусливый кролик может помочь зверю? У кролика есть много знакомых в городе. На рынке толковали, что люди готовят мятеж против власти Мансура. Враги Мансура — это ваши друзья, которых вы еще не знаете. Я могу свести вас. — Мой дальний родственник держит кожевенную мастерскую и собирает там мятежников. — Уверен, они помогут вам покинуть город незамеченным. — Что взамен? — Вы возьмете меня и мою семью с собой. — Куда? — Кругом пустыни. Все равно куда. Быть рядом с вами в пустыне гораздо безопаснее, чем одному в городе. Вот Пронера. Все продумал. В комнате наступила непривычная тишина. Я не сразу понял, что изменилось. Нур перестал храпеть. Он поднял он кустистые брови и вскочил, как ошпаренный, схватившись за ятаган. Расул едва успел юркнуть за мою спину. — Стой! — крикнул я, отстраняя разбойника. — Это свой! — Дракунья трышка! — кромыхал Нур. — Я принял крысенышца за пустынного странника. — Ты что так выродился? Помет барсучий! — Это маскировка! — Расул выглянул из-за моего плеча и улыбнулся. Нур плюхнулся на подушку и залпом опустошил кувшин с водой. — Где пройду хафат? — Здесь оставаться опасно. Тюремщик посмотрел на меня просящим взглядом. — Этот квартал будут в первую очередь прочесывать. Нужно уходить. Позвольте, я отведу вас в безопасное место. — Обратно в тюрьму? — прорычал Нур. — Если заведешь в ловушку, я повешу тебя на твоих же кишках. — Я не предатель. Я просто хочу жить, чтобы жила моя семья. Мы не стали дожидаться кузнеца и покинули дом. Вечерело. Остывающий воздух обещал ночную прохладу. Вместо палящего солнца на небо протискивалась несмелая луна. Плоские крыши глинобитных домишек окрасились в тусклый посеребренный цвет, сброшенные на землю далекими звездами. Возможно, эти самые звезды сияют и над моим миром. А может, это совсем другая вселенная? Я пока не понял. Миновав несколько домов, мы оказались в заброшенном саду. Тенистые яблони и раскидистые персиковые деревья надежно укрыли нас от глаз посторонних. «Куда дальше?» — спросил я. «Подождем здесь, пока совсем стемнеет», — прошепал Расул. «Идти сейчас опасно». Мы плюхнулись в траву. Где-то тревожно стрекотали сверчки. Тишина постепенно накрывала засыпающий город. До дома кузнеца Афата шагов сто. Он хорошо просматривается, хозяин так и не вернулся. Спустя час за домом показались крадущиеся тени. — Тихо! — прошептал я. — Там кто-то есть. Мы вжались в землю. Несколько десятков фигур окружали дом. Даже при свете луны уже явственно различались длинные черные балахоны, стянутые кожаными пластинами узорчатых лад пустынной странники. Вовремя мы ушли. — Раздели меня львица! — прошепел Нур. — Как они узнали! — Странники ворвались в дом, но через минуту вышли оттуда ни с чем. Откуда-то из проулка выволокли человека в кузнечном фартуке и поставили его на колени перед домом. Один из воинов занёс над его головой ятаган. — Умоляю, не надо! — закричал Афат. — Они правда были здесь. Может, ещё вернутся. Вы обещали награду! Хрязь, клинок сверкнул в воздухе и отсек Афату голову. Голова покатилась по утоптанной дороге, а тело еще мгновение стояло на коленях, пуская фонтанчики крови, затем брякнулось в дорожную пыль. — Ах ты, дерьмо, Шакария! — прошипел Нур. — Прядал нас! Я ему жизнь спас! Сучья-то, Блуждать тебе вечно в происподней, чтоб дух твой выше выгребной ямы демонов никогда не поднимался, чтоб на кости твои мочились хворы и гиены! — Все не так плохо, — прервал я проклятие. Нас не продавали. Нас выдали даром. — Хорошие у тебя друзья, — капнул ядом Расул. — У меня нет друзей, — взыркнул на него Нур. — У меня должники. — Не ищи добра, а должника и раба, — не унимался Расул. — Если нас предашь, будешь следующим. Но быстрой смерти я тебе не обещаю. Еще час мы просидели в зарослях. Расул прятался за моей спиной, а Нур пытался дать ему тумака. Разбойник хотел выпустить злость, и тюремщик казался ему подходящей кандидатурой для этого. Уже далеко за полночь мы затерялись в темных улочках Гафаса, прибирая словно мыши за силуэтом этом Расула. Тот вел лишь ему известным путем. «Может, до заподню или на смерть?» «Не думаю. Не может рус так рисковать, особенно собой». Спустя несколько минут мы вышли к оживенной мастерской, укрывшейся среди множества простеньких домешек-ромесленников. ремесленников. «Пришли — выдохнул Расул и вкрадчиво постучал в дощатую дверь. Дверь никто не открыл. Расул постучал громче. Где-то в ночи затявкала собака. «Тише!» — прошептал я. «Весь квартал разбудишь!» Сквозь покоробленный от солнца ставня пробивался тусклый свет. «Внутри кто-то есть!» Сзади послышался шорох. Лишь слух люпуса уладил слабый звук. Я резко обернулся и выхватил кинжал. Сзади стоял силуэт в темной накидке с капюшоном. Он молча смотрел на нас с невидимым взглядом. Незнакомец встал так, чтобы луна оказалась за спиной, и тень скрывала его лицо. — Что вам нужно? — негромко спросил он, что-то пряча под балахоном. — Соломон, это я! — Расул скинул трепицу с лица и шагнул к незнакомцу. — Кто с тобой? — холодно спросил Соломон. — Мои друзья, их преследует Мансур. Соломон приблизился и постучал в дверь костяшками кулака особым ритмом. Три коротких, два длинных стука. За дверью кто-то стоял. Засов тут же лязгнул, и дверь открылась. На пороге нас встретил подросток в длинной оборванной рубахе. Завидев Соломона, он тут же скрылся в темноте помещения. — Прошу внутрь. Соломон сделал широкий жест рукой, а из-под накидки выглянули метательные кинжалы, заткнутые за пояс. «После тебя!» — прохрипел Нур, положив руку на рукоять Хитагена. Помещение мастерской еле освещалось одиночными свечами. Запах скипидара и касторового масла ударили в нос. Словно диковинные статуи из темноты торчали примитивные ручные станки для обработки кожи. На полу разбросаны разнокалиберные лоскуты и кожевенная обрезь. Нас провели в глубь мастерской. Огромная львиная шкура закрывала проход дальше. Соломон откинул портьеру, и мы оказались в просторной комнате. В центре столик на изогнутых низких ножках. Вдоль стен ценовки и подушки. На столе кальяны кувшины, наверное, с вином. Садитесь, натянуто улыбнулся Соломон. Враги Мансура, мои друзья. Я наконец разглядел его. Среднего роста, поджарый араб, с острыми, въедливыми, черными глазками. На вид лет тридцать, а может сорок. Хрена разберешь этих мавров. Нур бесцеремонно схватил волосатой лапы один из кувшинов и отхлебнул из узкого горлышка. — Хорошее вино. А бабы у тебя здесь нет? — Для гостей лучшие, напрягся Соломон. — Но женщинам сюда нельзя. — Без и вина жизнь даром не нужна, — богатнул Нур. Подросток принес лепешек и какую-то восточную стерпню, похожую на хачапури. — Угощайтесь! — улыбнулся Соломон, разливая вино по глиняным кружкам. — Чем могу вам помочь? — Нам нужно выбраться из города. Я с наслаждением хлебнул терпкий напиток, который уже успел полюбить за время пребывания здесь. — Зачем? Мансур объявил на нас охоту. — Мансур — самозванец, провозгласивший себя миром, — сверкнул глазами Соломон. Он и его прихвостни передали народы потомственного эмира Хиба. Это не наша война, — отрыгнул Нур. — Сами решайте, кто тут у вас, пастуха, кто барены. А нам просто свалить надо. И подальше. — Куда? — сплеснул руками Соломон. — Кругом пустыня и кочевники. До соседних княжеств много дней пути. Без снаряженного вооруженного каравана не добраться. А если доберетесь, то не думайте, что вас там встретят радушно». Примут за разбойников и казнят. На купцов вы никак не похожи. — А если захватить корабль? — спросил я. Флот был верен хибо и все корабли массу ржок Единственный корабль, который остался целым, — это судно Хиба, на котором он ушел в плавание в новой земле. — Что ты предлагаешь? — спросил я. — Вам не выбраться из Гафаса и оставаться здесь смертельно опасно. Значит, нужно устранить опасность и вернуть княжество Ахиму. — Копьем мне взад! — плюнул Нур. — По мне, что Ахиб, что Мансур, и тот, и этот мечтают срубить мою светлую головушку. — Ты можешь искупить вину перед властью Ахиба, если поможешь нам вернуть ему Гафас. — А тебе что за выгоды? Ты что, его жена? — Мой отец и брат служили стражниками у Ахиба. Мансур убил их. Я сделаю все, чтобы этот пес сдох. «С вами или без вас?» «Мы поможем тебе», — сказал я, а про себя подумал. И не в таких переворотах участвовал. Со средневековьем пойди совладаю. Тем более выхода другого нет. Бежать некуда, домой без корабля не вернуться. Как говорится, лучше колымить на Гондурасе, чем гондурасить на Колыме. «А ты меня спросил, иноземец?» — фыркнул Нор. «Мое согласие не в счет?» «А что тебе спрашивать?» Тебя интересует лишь золото, а золоту, ахиба, думаю, хватит, чтобы отблагодарить тебя сполна. А если поможешь мне вернуться домой, получишь вознаграждение еще и от королевства. Сможешь жаровать в роскоши и богатстве до конца дней своих. Купишь себе столько вина и баб, что ни одному смертному не снилось. Упоминания вина и женщин подействовали на головореза магические. Он как-то сразу притих и задумался. Потом вскочил на ноги, вздернув вверх кружку с хмельным напитком. «Сто змеи мне в печень! Я согласен!» Соломон разместил нас в кожевенной мастерской, временно приостановив там работы и распустив подмастерий. Расул остался с нами. Возвращаться домой ему было опасно. Он постоянно скулил и просил Соломона привезти сюда его семью. «Я не могу без них!» — ныл Расул. «Хочу, чтобы они всегда были рядом!» — Нет, — возражал Соломон, — сюда вхожи только враги Мансура. Женщинам и детям здесь не место, да и там они в большей безопасности. Не каждый мужик будет так убиваться по семье, находясь в разлуке. Я даже немного стал сочувствовать трусишке-тюремщику. Вспомнил Эверона и Герта. Второй тоже, как сын уже. Где он сейчас? Надеюсь, жив. Каждый вечер Соломон приводил все новых и новых сподвижников. Его агентурная сеть работала, не покладая рук, находила в городе сторонников Ахиба или просто недовольных и ущемленных мансором. Я предложил Соломону свой план по созданию подпольного сопротивления. Любой переворот впитает недовольство, которое нужно разжечь. Каждого вновь прибывшего я инструктировал лично, не проверял его боевые навыки. Если соратник оказывался хорошим воином, Я его назначал старшим звена. Заставлял его заучивать наизусть места жительства своих подчиненных. Основной обязанностью старшего воина было собрать отряд к условленной точке сбора, когда наступит час икс. Связь со старшими звеньев я держал через посыльных. Те каждый вечер оповещали их об изменениях и дальнейших планах. Спустя неделю в нашем распоряжении было уже более сотни сподвижников. Настоящих воинов среди них немного, но на гражданских у меня был припасен особый план. Когда численность мятежного войска перевалила за две сотни, я предложил Соломону действовать. Нас еще слишком мало, возразил он. Дальше держать в тайне наше сообщество опасно. Велика вероятность напороться на болтуна или предателя. Если тайну знают несколько человек, то они вскоре узнают все. Конфиденциальность. Самый надежный способ разглашения. Завтра Мансур собирает званый обед для купцов и знать. Приглашены все высокородные жители Кафас. Никто не отказал ему? Неужели все так быстро забыли Ахиба? Ахиба любит простой народ. А сум трясутся лишь за свое золото. Придет другой правитель, и они кинутся лизать ему зад, лишь бы сохранить свое положение и деньги. Да, в который раз убеждаюсь, что люди везде одинаковы. Миры разные, а нравы одни. — Отправь посыльных, — сказал я. — Пусть оповестят в старших о готовности на завтра. Ударим, когда высокоблагородная шелуха будет в замке, а патрули странников шерстят улицы. Не думаю, что в самом замке много воинов. Убьем уже и мира, и все кончится. Вечером в мастерскую постучали. Стук не наш, ритм другой. Я схватился за молот, а Нур за Итаган. Спокойно. Соломон посмотрел в щель между ставим. Это сюрприз для Расула. Я послал за его семьей. Воин перед битвой должен быть спокоен и уверен, что с его близкими все хорошо. — без из него воин, как из дерьма, сабле! Плюнул Нур, убирая клинок в ножны. Расул выскочил из темного угла мастерской, куда уже успел спрятаться, и кинулся к двери. Лязгнул засов, и внутрь впорхнули две статные девицы, замотанные в длинные одежды. Завидя рассула, они скинули капушона и повисли у него на шее. Тот еле устоял на тонких, кривеньких ножках. Счастливые девицы, тихо поскуливая, жались к рассулу. Родные мои, как же я по вам скучал? лепетал тюремщик, нацеловывая женщин. Что это, я не понял? Поскроб гриву Нур. — Кто из них твоя жена? И где твой выводок? — Нет у меня детей. Женушки мои родные. Обе целехонькие. — Чуть ты, червь навозный! — гарднул Нур, так, что мне на окнах жалобно задребежали. — Так ты и за баб так убивался? — Я же говорю, семья не мне, жены. Спать легли за полночь. Расулу с семьей постелили в отдельном углу. Мы с Соломоном обсуждали завтрашний мятеж. Он видел во мне стратега и, проникшись ко мне, стал полностью доверять. Полномочия главного заговорщика плавно перетекли полностью на мои плечи. Я не стал возражать и не стеснялся отдавать распоряжения и приказы мятежникам, в том числе и Соломону. Если хочешь, чтобы все было хорошо, сделай это по-своему и никого не слушай. Утром посыльные еще раз обошли старших воинов и сообщили им о точке сбора. Звейнивые до полудня собрали свои расчеты и, вооружившись, ждали назначенного времени. Как при любом государственном перевороте, я планировал провести смену власти путем захвата Центра управления государством. В этом мире все гораздо проще, когда власть сосредоточена в одних руках, достаточно ликвидировать Мансура. Полудню со всего города начали стягиваться мятежники — Больше двух сотен человек, вооруженных ятаганами и кинжалами, рассредоточились в окрестностях замка, растворившись в гуще рынка и толпе прохожих. Когда ворота замка открыли, многие из мятежников попали туда под видом гостей. Всех, кто не владел оружием, я нарядил в дорогие одежды и под видом знати отправил внутрь. Их задача была навести панику и в случае блокировки ворот отпереть их изнутри. Мы с Нуром, облачившись в просторное арабское тряпье поверх доспехов, приблизились к воротам. — Стой! — крикнул один из стражников. — Кто такие? — У меня послание для эмира Мансура от далекого королевства Тепия. Стражники приглянулись, положив руки на рукояти мечей. — Что за послание? — Передайте Мансуру, что сегодня он сдохнет, как и вы! Я полоснул стражника кинжалом по горлу, второго проткнул насквозь Нур. Третий побежал за подмогой, но, летящий в спину кинжал, пригвоздил его к земле. «Вперед!» — закричал я, скинув в себя трепье и вздернув вверх молот. Из окрестных улочек высыпали десятки мятежников и хлынули во двор замка. Началось. С Богом, а лучше с дьяволом.